Правило 46 Позволяйте ребенку выигрывать. Помню, как-то на отдыхе я наблюдал, как отец с сыном играли в теннис. Отец отчаянно старался выиграть. Сын тоже. Однако у отца упорства явно было больше. Он краснел, пыхтел и потел, но был настроен вырвать у сына победу любой ценой. Ну, в конце концов, так и случилось. Когда они уходили с корта, папа выглядел измученным, но довольным, а сын, смирившимся с поражением, вероятно, уже не первым. Мне стало его жаль. Я имею в виду отца. Сиюминутная радость от победы не может сравниться с долговременным удовольствием от созерцания детского восторга, который они испытывают, выигрывая у вас. Я утешал себя тогда тем, что это временное положение дел. Парнишка играл хорошо, и рано или поздно, когда станет посильнее, а отец постарше, должен был обязательно добиться своего. Нам с вами понятно, что этот папаша не был правильным родителем. А еще я забыл сказать вам, что он даже не пытался подбодрить сына, видимо, слишком переживая за собственный успех. Конечно, вы не должны всегда позволять детям выигрывать у вас. Это будет страшно покровительственное поведение с вашей стороны. Так можно вести себя с двухлетним ребенком, но если ему 12, вам его уже не обмануть. Но время от времени ребёнок может оказаться сильнее вас в чём-то. Вы просто не должны так лезть из кожи вон, как тот отец на корте. А сказать ребёнку что-нибудь ободряющее вы можете, даже если он проиграл. Когда научишься подавать слева так же хорошо, как справа, я с тобой ни за что не справлюсь. Если же в теннисе он пока вам не соперник, займитесь вместе лазанием по деревьям, или плаванием, или выпечкой кексов, или игрой на фортепиано, или сыграйте в его любимую компьютерную игру. Найдите что-нибудь, что ребенок умеет лучше вас, и займитесь этим вдвоем. Это гораздо занимательнее, чем выигрывать, по крайней мере, у собственного ребенка. И еще кое-что. «Как вы считаете, научил ли тот отец на корте своего сына проигрывать достойно?» «Конечно же нет. Единственное, чему мы можем научиться у него, никогда не поступать так же». Он не дал себе возможность показать, как можно красиво проигрывать. Ведь проиграть это не так уж и плохо, главное уметь проигрывать достойно.